Глава 12. После выхода из Банвиля войско герцога пополнилось еще сотни человек, в основном рыцарями из Пуна, которые прибыли вместе с Сиром Зуросом. Растянувшись, колонна напоминала огромную стальную змею на зеленом лугу. В самой середине этой лязгающей змеи ехали мои друзья. Минар, Роб и Арк продвигались по неровной, изрытой глубокими колеями дороге. Зачастую им приходилось изо всех сил держаться за седло чтобы не упасть и не опозориться перед благородными сеньорами. И хотя им удавалось удерживаться на лошадях, чувствовали они себя скверно. Руки и ноги одеревенели, тела ныли. Хуже всех приходилось Минару. Его раны не успели до конца зажить, и он испытывал боль при каждом толчке. Поначалу он пытался отвлечься, разглядывая пейзажи, но дорога слишком скоро наскучила, и ему пришлось искать другие способы заставить себя забыть о боли. Он болтал с друзьями, слушал истории молодых оруженосцев из свиты Сиры Джама и даже пытался что-то напевать, но и это не избавляло от физических страданий. На пятый день впереди появился лагерь. На вершине холма стояли четыре больших шатра, украшенные рядами ярких знамён, среди которых было много темно-синих и красных цветов герцогского дома. Ниже расположились длинные павильоны, где обитала целая армия слуг, а еще ниже, у подножия, раскинулась самая многолюдная и шумная часть лагеря, предназначенная для солдат и оруженосцев. Огни лагеря только казались близкими, лишь в середине ночи, Друзья попали в гущу тех, кто уже был занят обустройством жилья и чисткой снаряжения. Не зная точно, куда им ехать и что делать, Арк, Роб и Минар увязались за группой оруженосцев, которые отправились вверх по склону к большому шатру, где раньше скрылись герцог и другие сеньоры. Обогнув очередной шатер, оруженосцы спешились и стали прогуливаться вокруг лошадей, разминая ноги и руки, а за время долгой и утомительной езды верхом. Мои друзья последовали их примеру, но тут же услышали, что их зовут. У входа в ближайший шатер стоял седой солдат и махал им рукой. Друзья поспешили. Внутри множество свечей в высоких шандалах освещали большую квадратную доску, к которой была прикреплена карта Пуну. У полотняной стены лежали кожаные кофры и ящики с картами и бумагами. Никакой другой мебели не было рыцари, слуги и стражники толпились вокруг доски с карты и слушали, как герцог разговаривал с молодым сиром в простых пластинчатых доспехах. «Какого сопротивления мы можем ожидать?» – спрашивал сиртем. «Наши разведчики обнаружили три лагеря около пещер, по одному с восточной и западной стороны от входа и третий прямо перед ним». Мы думаем, что именно в этих лагерях сосредоточены главные силы противника. Не исключено, что в самих пещерах могут скрываться еще враги, — ответил молодой рыцарь. Сколько всего там воинов, сколько лучников, есть ли кавалерия, — вступил в разговор другой сеньор. Он был гораздо старше большинства мужчин в шатре. На нем красовался алый жилет с изображением черного ворона, герба провинции Пуно. Плащ золотого цвета и перевязь обильно украшенные драгоценными камнями. Судя по всему, это был верховный правитель Пуно сирзурос «Не могу сказать, господин герцог, противник выставил караулы, наши разведчики не могли их обойти без риска поднять тревогу. А как насчет риска потерять в завтрашнем сражении уйму наших людей?» сирзурос говорил резко, и лицо молодого рыцаря залила алая краска стыда. «Мой дорогой друг, сир Зурас», — вмешался сир Тэм, — «прошу тебя, остуди свой гнев. Враг находится впереди, и нам еще предстоит с ним сразиться». Герцог Буаски похлопал сир по плечу и обратился к остальным. «Однако правитель Пуна совершенно прав. Мы знаем лишь малую часть того, что должны знать. Во время войны такая плохая подготовка может стоить нам очень дорого. Всего в нескольких лигах...» Перед нами находится вражеское войско, а нам ничего о нем не известно. Герцог нахмурился и бросил взгляд на молодого рыцаря, чье лицо из красного начало становиться мертвенно-бледным. «Я не слышу ответа. Ваша светлость, на рассвете мы можем выслать еще одну группу», сказал рыцарь в зеленых доспехах, но быстро умолк под строгим взглядом сиротема. «Еще одну группу?» «У вас было достаточно времени, чтобы провести разведку. Вы знали место расположения лагеря и получили столько людей, сколько просили. Я лично дал вам лучших лошадей и лучшее снаряжение, включая собственную подзорную трубу, и что вы узнали?» «Ничего. А теперь хотите послать еще одну группу? Как долго, по-вашему, противник будет пребывать в неведении о нашем походе? У нас нет времени на дополнительную разведку». Мы должны действовать быстро, до того, как они отойдут в горы, где мы их уже никогда не найдем. Герцог еще раз сурово посмотрел на рыцаря в зеленых доспехах и повернулся. Отороченный мехом плащ соскользнул с его плеч и упал на пол, но он этого даже не заметил. Подойдя к доске, Сир Тем стукнул ладонью по карте в том месте, где на пергаментной поверхности были отмечены очертания озера. «Будем действовать так, словно у нас вообще нет никаких разведывательных данных», — громко объявил он. «Наступление начнем на рассвете. Сир Лул, сир Ригар, вы займете позиции на краю леса вот здесь. Вы станете нашим правым флангом. Когда придет время, вы ударите по восточному лагерю противника и отрежете пути к отступлению. Будем надеяться, что туман с болот прикроет ваши передвижения». Герцог повернулся к рыцарям, стоявшим вокруг сиры Зуроса. «Сир Жиома, сир Хогер, сир Фрай, сир Ферриас, ваша задача очень ответственна, как всегда. Вы будете командовать отрядами центра. Вы расположите свои войска перед грядой и первыми начнете наступление. Ваша цель – самый большой лагерь центральный. Вы должны оттянуть на себя основные силы противника. Пока вы станете выполнять эту задачу, Левый фланг под командованием Сира Ролса и Сира Диосера будет выжидать за холмами, а потом начнет наступление на западный лагерь у берега. Поскольку вы окажетесь ближе всех к горам, вам придется выждать, пока противник втянется в сражение в центре. Тогда и только тогда ваш левый фланг вступит в бой». Ваш сигнал — две горящие стрелы. Этот маневр должен быть проведен быстро и четко. Ваша задача — войти в пещеры до того, как враг перекроет вход. Сир Роллс, сир Диосер. Возьмите с собой только конников, оруженосцев и разведчиков. Два отряда лучников прикроют вас на подходе. Ваши пехотинцы присоединятся к остальным подразделениям в центре. Сир Зурас и я тоже будем там». — Но, господин герцог, — возразил один из рыцарей в первом ряду, — вы нужны здесь, в лагере, отсюда удобнее руководить сражением. — Нет, — твердо ответил сиртем, — я рыцарь, и это мое войско. Я не буду отсиживаться здесь, пока мои люди сражаются. Герцог еще раз сурово оглядел всех вокруг и продолжил. — Выступаем на рассвете. Арк, Роб и Минар внимательно слушали обсуждение и даже не заметили, как к ним подошел сирджамп так вот вы где сказал второй капитан идите со мной есть разговор уже на улице где дул ледяной ветер серджам продолжил ох уж этот старый груз опять ошибся вместо того чтобы привести вас ко мне затащил в шатер герцога но ну, ничего вам не повредит теперь к делу второй капитан подвел моих друзей поближе к одному из костров чтобы они не так страдали от холода содобрение герцога и вашего господина сира рона который, к сожалению, не смог присоединиться к нашей компании, вы переведены в мое подчинение. Поскольку об балавантарах вы знаете больше, чем кто-либо, ваша задача — помочь распознать этих сектантов среди остальных врагов. Для этого я определил вас в отряд Сира ролса Когда наши войска прорвут оборону пещер, вы займетесь делом, но до этого вы будете сидеть тихо и ждать. «Но, Сир, мы хотим сражаться», — возразил Минар, — Нет, и это приказ, а не просьба. Вы здесь не для геройства, а для дела. Выявить истинных врагов нашего королевства. — Сир, — сказал Минар, — как же мы их выявим? Мы никогда их даже не видели. — Знаю, задание не из простых. Но на то вы и оруженосцы. А теперь идите. Завтрашний день начнется рано и продлится долго. Так что отдохните как следует. На следующее утро Арк проснулся рано. Дрожа от холода, он все же вышел наружу посмотреть, что происходит. Все вокруг было окутано густым туманом, но лагерь уже просыпался. В отдалении раздавались тихие голоса, шаги, звон оружия. Где-то громко лаяли служебные собаки. Слышался топот копыт. Арк смотрел на затянутое облаками небо. Смотрел долго, пока с запада не налетел ледяной ветер, и ему пришлось нырнуть обратно в палатку. Слегка согревшись, он закрыл глаза, но, увы, поспать ему уже не удалось. По лагерю прокатились звуки боевых труб, возвещая начало решающего дня. Все вокруг спешно поднимались надевали доспехи. Белая мгла отступила к горам, и на западе теперь виднелась спокойная, темно-зеленая гладь озера. Арк удивился. Озеро было так близко к лагерю, но вечером в темноте он его не заметил. Издалека зеленая вода напомнила Семиморье, и он вспомнил, как в первый раз увидел морской пейзаж. Он вспомнил пули и тот момент, когда ему пришлось попрощаться с друзьями. В это время к палатке подъехал молодой рыцарь и приказал всем выдвигаться на позиции. Из-за горизонта выглянуло солнце, его лучи осветили ровные шеренги солдат, Заблестели доспехи, оружие, золотое шитье знамен. Пройдя еще четверть лиги по высокой траве, колонна левого фланга вместе с Минаром, Арком и Робом остановилась у подножия узкого каменистого кряжа. Отсюда открылся вид на горы. Это был край земли, мощный барьер, отделявший Эторию от северных пустошей. Внизу еще лежал туман, но высокие остроконечные пики отчетливо вырисовывались в прозрачном воздухе, образуя господствующую над местностью каменную стену, тянущуюся драконьим хребтом в обе стороны, насколько хватало глаз. Поистине это был самый внушительный памятник, оставшийся от древних времен. В одном только вилоне распевали полдюжины песен о величии этих гор. И вот теперь мои друзья стояли перед этими горами на пороге людского мира. Солдаты ждали сигнала к действию. Время тянулось невероятно медленно, и каждый раз, как раздавался какой-нибудь звук, людские ряды вздрагивали и смотрели на небо, ожидая увидеть две горящие стрелы. Но в небе были только птицы, высоко парящие над долиной. Нарастало напряжение. Дыхание воинов участилось, глаза слезились. В отдалении послышалась барабанная дробь, там же загудели горны. Вдруг все зашевелилось. Рыцари опустили забрала, лучники натянули тетиву и наложили первые стрелы. Всадники щелкнули поводьями, а кони приготовились броситься вперед. К этому времени ветер унес остатки тумана, и теперь перед глазами стояли три укрепленных форта, окруженные бревенчатыми стенами и мелким рвом. Самый большой из вражеских лагерей находился прямо напротив центральной группы, второй примерно в полулиге к востоку, а третий, самый маленький, непосредственно перед левым флангом. Насколько мои друзья могли рассмотреть, там стояло всего несколько палаток, дощатый забор и одинокая башня, Повсюду было заметно движение, похоже, защитники уже знали о предстоящей атаке. За их суетой внимательно наблюдали Сир Ролс и Сир Диосер, а тем временем в центре отряды герцога уже пошли в атаку. Мгновение, еще мгновение, и бой начался. Первые ряды латной пехоты подошли к вражеской стене. Уперев копья в бревенчатую преграду, они проломили проход, в который тут же хлынули рыцари и оруженосцы. С обеих сторон свистели стрелы. Несколько нарденских пехотинцев упали на землю. Чуть дальше группа оруженосцев оказалась отрезанной от остальных и отчаянно сражалась с врагами. Их фигуры мелькали какое-то время, но потом смелые юноши один за другим исчезли из виду сорванные со своих лошадей десятками рук. И все же защитники лагеря не могли противостоять герцогскому войску и начали отступать. Как только их отступление перешло в бегство, в небе появились две горящие стрелы. «Опустить оружие, поднять щиты!» — прокатились команды рыцарей. «Держать строй! Вперед!» В воздухе потемнело отстрел. Это норденские лучники открыли огонь по вражеским позициям. Конные ряды уверенно двинулись вперед. Мои друзья ехали последними. Они знали, что нарушают приказ, но усидеть на месте не могли». Шел бой, и они должны были быть там. Сжимая поводья и оружие, они приближались к вражескому лагерю. Маленькие фигурки, только что казавшиеся совершенно безобидными, вдруг превратились в толпу вооруженных людей, которые облепили стены, приготовившись дать отпор. Воины противника ничем не походили на профессиональных солдат. У них не было формы, знамен и барабанов. Большинство вообще мало чем отличалось от обычных крестьян, наспех одетых в дешевые ржавые доспехи, однако имелись среди них и другие, хорошо вооруженные и организованные. Военная выучка выдавала в них наемников. Поскольку возведенные укрепления были слишком высокие для лошадей, первым оруженосцам пришлось спешиться, в то время как лучники продолжали прицельно стрелять в защитников лагеря, С обеих сторон навстречу друг другу стремились потоки людей. Арк, Роб тоже хотели драться, но они были слишком далеко, а пешие оруженосцы уже оттеснили защитников и начали разбирать заграждения. Враги пытались отбить свои позиции, но оказалось слишком поздно. Во внешнем кольце оборонительных сооружений уже образовалась брешь, и сквозь нее прорвались первые рыцари. Наемники, такие грозные на вид, покинули поле боя первыми прикрываясь своими же соратниками, они побежали к горам, оставляя позади павших товарищей. Среди нордейцев тоже были потери, несколько оруженосцев и один рыцарь, который стал жертвой случайного удара. Но в тот момент убитых и раненых никто не считал. Сир ролс приказал всем приступить к захвату пещер. «Наконец пришло время моих друзей». Арк попытался не отстать, но его менее сильная лошадь не могла угнаться за остальными. Когда он очутился около баррикады, закрывавшей вход в пещеры, солдаты уже штурмовали стену. Арк тоже спешился и полез вверх. Собрав все силы, он перебросил свое тело через бревна и соскользнул вниз в темноту. Сначала он видел перед собой только беспорядочно двигавшиеся силуэты, Но когда его глаза привыкли к полумраку, он разглядел и место, в которое попал, и идущий в нем бой. В отличие от наружного лагеря, здесь защитников было меньше, и большинство из них вовсе не походили на воинов, напоминая скорее монахов и лепестцов. «А лавантары», — понял Арк. Тут же он вспомнил поручение, которое дал Сирджам. Арк оглянулся в поисках командира. Но куда бы он ни повернулся, ни одного рыцаря поблизости не было. В изумлении он посмотрел назад и только тогда понял, что, несмотря на то, что часть оруженосцев пробралась в пещеру, внутреннее кольцо-баррикад еще закрывало вход, и рыцари не пробились. Не задумываясь, Арк подбежал к стене и ухватился за одну из лежавших вверх дном ручных тележек, на которых держались несколько длинных бревен, дернув изо всех сил, Он вырвал ее из основания баррикады и сам упал на спину. Бревна сначала даже не шевельнулись, но потом задрожали и с шумом покатились вниз, чуть не раздавив арка. Через образовавшуюся дырку хлынул дневной свет. Воины герцога, размахивая оружием, устремились в пролом, туда, где еще было сопротивление, и их боевые кличи разносились по каменным туннелям и эхом возвращались из самых недр горы. Преследование врага оказалось еще более утомительным, чем бросок к пещерам. Арк задыхался, ему пришлось останавливаться, чтобы передохнуть. Вокруг его соотечественники догоняли и добивали всех, кто попадался им на глаза. И опять Арк невольно отметил, насколько отличались люди в пещерах от тех, кто защищал лагеря. Это были не наемники, они уже давно скрылись в горах и подземных туннелях. Здесь же солдатам и оруженосцам противостояли те, кто совсем не умел сражаться. Худые, даже тощие мужчины в рясах и балахонах бестолково размахивали руками, на них не было доспехов, а в качестве оружия они использовали длинные кинжалы и железные посохи, которыми вяло пытались отгонять от себя разгоряченных боем солдат. За считанные минуты сопротивление оказалось подавлено, Увидев, что они победили, солдаты испустили радостные крики. Арк тоже должен был радоваться, но радости он не испытывал. Он знал. Приказ Сиры Джама остался без внимания. В плен брать было некого. На каменном полу лежали только трупы. Победа досталась Нардении, но такая ли победа была ей нужна?